Успение Пресвятой Богородицы. Празднуется 15 августа по Старому, 28 августа по Новому стилю. В этот день Пресвятая Дева Мария, Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, окончив свою земную жизнь, приставилась, иначе перешла из сей временной жизни в жизнь вечную, небесную. Успение Божьей Матери последовало в Иерусалиме между 44 и 48 годами по Рождестве Христовым. Блаженная кончина ее сопровождалась чудесами. Глухие, слепые, хромые, болящие всякими недугами по вере своей, получали при гробе ее исцеление. Апостолы, восхищенные, перенесенные ангелами по повелению Божию из разных стран, были чудесным образом принесены к тому дому, в котором ожидала своего успения Богоматерь. Они сначала не знали, зачем их здесь собрал Господь, но вот вышел к ним святой Иоанн Богослов, который со слезами объявил им, что для Пресвятой Богородицы настало время отойти ко Господу. Войдя в дом, они увидели Богородицу, которая приветствовала их, Мир вам, братья, избранные Господом. Святые апостолы горько плакали. Богоматерь каждого из них называла по имени, благословляла, хвалила веру и труды его в деле проповедования Евангелия Христова и каждому желала вечного блаженства. И вот сошел с небес сам Царь Славы, Христос Бог, а с ним сонмы ангелов. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Спасе моем, яко презре на смирение рабы своей я. Произнесла Богородица и поднявшись сложе поклонилась сыну своему. Без всякого страдания она предала ему душу свою. Погребение Богоматери сопровождалось многими чудесами. Но самым дивным чудом оказалось ее вознесение на небо вместе с телом. Апостолы увидели ее в воздухе, и она сказала им, «Радуйтесь, я с вами есмь во вся дни». И они все воскликнули, «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Тропарь Во успении мира не оставила Иси Бого Родице, Преславилася Иси в живота, Матерь сущих живота, И молитвами Твоими избавляешься от смерти души наша. По-русски «Ты сохранила девство в рождении», Ты не оставила мира по успениям своем, Богородице. Ты, будучи матерью жизни, приставилась к жизни и своими молитвами избавляешь и души наши от смерти. Евангелие читается тоже, что и в другие посвященные Богородице праздники. Особенность этого праздника состоит в том, что с сегодня, пятнадцатого августа по старому, двадцать восьмого августа по новому стилю прекращается Успенский или Спасов пост, установленный в честь Пресвятой Богородицы. Впрочем, когда Успение бывает в среду или пятницу, скоромная пища уставом, существующим в православной церкви, не разрешается.